Глава вторая Хотя никакого угощения так и не подали, на прием тети Бекки собрались все Дарки и Пенхолоу по праву рождения, брака или усыновления. Все, кто сумел добраться до сосен, даже дряхлая ревматическая Кристиан Дарк, никуда не выходившая годами, заставила зятя привезти ее на своей тележке молочника через лес, что поднимался стеной за домом. Гармошки складных дверей между двумя покоями тети Бекки были сложены. В гостиной расставили стулья, а сама она, с горящими, как у кошки, глазами, принимала гостей, восседая на большой орехового дерева старой кровати под балдахином, завешанным пожелтевшим тюлем. Тетя Бекки спала на этой кровати со времен своего замужества и собиралась умереть на ней. Несколько родственниц... Уже положили глаз на кровать, и каждая надеялась заполучить почтенное ложе. Но сейчас все думали только о кувшине. Тетя Бекки отказалась наряжаться ради гостей. Сказала Камилле, что не намерена утруждать себя. «Они этого недостойны. Поэтому, сохраняя царственный вид... Она принимала родню в старом, выцветшем красном свитере, ворот которого плотно обхватывал сморщенную шею. Седые волосы были закручены в тугой узел, венчающий голову. Правда, тетя надела свой бриллиантовый перстень и заставила бедную Амбразин нанести немного румян ей на щеки. «Это более чем неприлично в вашем возрасте», — запротестовала та. Приличие. Чушь собачья, парировала тетя Бекки. Я давным-давно распрощалась с ними. Делай, как приказано, Амбразин Уинкворт, и будешь вознаграждена. Не желаю, чтобы дядя Пеппин заявил. У старушки когда-то был неплохой цвет лица. Нанеси аккуратно и ровно. Никто из них, как бы им ни хотелось, не посмеет потешаться надо мной, изсохшей и изможденной. «Ей-богу, Амбразин, не могу дождаться этого дня. Он станет последней радостью, которая выпадет мне на этой стороне вечности, и я намерена насладиться ею сполна. Все эти гарпии явятся сюда, чтобы выяснить, смогут ли они что-нибудь заполучить, а я заставлю их корчиться». Дарки и Пенхолоу. Понимали настроение тети Беки очень хорошо, поэтому каждый вновь прибывший опасливо приближался к ореховому ложу с горестной уверенностью, что старушка непременно огорушит его каким-нибудь особо ужасным вопросом, вдруг вскочившим ей в голову. Дядя Пипин приехал пораньше с изрядным запасом любимой жевательной резинки и занял место у дверей, откуда мог всех видеть, и слышать все, что скажет тетя Бекки. Это была его награда. «Ага, вот и явился муж, который сжег свою жену!» — припечатала тетя Бекки Стэнтона Гранди, долговязого худощавого субъекта с саркастической улыбкой. Он стал изгоем после того, как кремировал усопшую Робину Дарк, на которой женился давным-давно. Клан этого ему не простил, но Стэнтону Гранди было все равно. Вот и сейчас он лишь натянуто улыбнулся, посчитав слова старушки неудачной остротой. «Вся эта суматоха вокруг кувшина не стоит и пары долларов», — презрительно заметил Гранди, усаживаясь рядом с дядей Пиппином. Пиппин перекинул жвачку за другую щеку и с легкостью соврал во имя клана. «Четыре года назад...» Один коллекционер предложил за него тете Бекке сотню долларов. С чувством сказал он. Стентон Гранди был весьма впечатлен и, не желая этого показывать, заявил, что лично он не дал бы и десяти. — Тогда зачем ты здесь? — спросил дядя Пиппин. — Чтобы развлечься, — холодно ответил мистер Гранди. — Из-за этого кувшина все перегрызутся. Дядя Пипин от возмущения чуть не проглотил жвачку. Какое право имеет изгой, подозреваемый к тому же в принадлежности, к сведенборгианцам что бы это ни значило, насмехаться над причудами Дарков или странностями Пенхолоу? Он, Пиппин Пенхолоу, крещенный Александром, имел на это право. Он входил в клан хоть каким-то боком, но то, что Гранди, бог знает, от кого произошедший, явился с той же целью, разозлила дядю Пипина. Однако он не успел выразить свое возмущение, потому что появление следующей гостьи временно отвлекло его от наглого Гранди. «Ну что, не разродилась еще раз на королевской трассе?» — вопросила тетя Бекки у бедной миссис Пол Дарк, которая произвела на свет сына в салоне Форда, выпустив младенца в суровый мир по пути в больницу. Дядя Пиппин озвучил общее мнение клана по этому поводу, когда мрачно изрек. «Никакого порядка. Куда ни глянь». Смешок прошелестел по комнате, пока миссис Пол с пылающим лицом добиралась до стула. Но общий интерес тотчас же переметнулся на Мюррея Дарка, красавца средних лет, пожимавшего руку тети Бекки. «Так-так, пришел взглянуть на Тору, а? Она вон там, за Пипином и этим Гранди!» Мюрей Дарк пробрался к стулу, мысленно сетуя на то, что принадлежность к клану обрекает на собачью жизнь. Разумеется, он пришел ради Торы. Об этом знали все, включая ее саму. Мюрею было наплевать на кувшин Дарков но шанс взглянуть на Тору он упустить никак не мог. Уж слишком редко такой шанс у него появлялся. Он был влюблен в Тору с того воскресенья, когда впервые увидел ее в церкви. Увидел невестой Кристофера Дарка, пьяницы и неудачника, обладающего коварным очарованием, против которого не могла устоять ни одна девица. Весь клан знал об этом. Впрочем, скандала так и не случилось. Мюрей просто решил подождать, когда Крис окочурится. Тогда он женится на Торе. Человек разумный, состоятельный фермер, он обладал бездной терпения. Со временем он утолит свою сердечную страсть. Впрочем, иногда Мюррей с некоторым беспокойством гадал, долго ли чертов Крис намерен упорствовать. Дарки обладали слишком крепким здоровьем. видя жизнь, способную лет за пять убить всякого обычного человека, они могли процветать все двадцать. Крис умирал медленной смертью уже десять лет. И еще бог весть, сколько собирался протянуть. «Зря ты не попробуешь лосьон от выпадения волос», сказала тетя Бекки, Уильяму и Пенхоллоу который с измальства выглядел слишком важным и серьезным, чтобы зваться просто Билли. Тетю Бекки он ненавидел с тех пор, как она сообщила ему, раньше всех прочих, что он лысеет. «Моя дорогая!» В сторону миссис Перси Дарк. «Какая жалость, что ты так мало заботишься о цвете лица! У тебя была прекрасная кожа, когда ты приехала в Индиан Спрингс!» «И ты здесь?» — вопрос относился к миссис Джим Трент, урожденной Хелен Дарк. «Разумеется, я здесь», — ответила миссис Джим. «Неужели я настолько прозрачна, что в этом есть сомнения?» «Ты давно забыла о моем существовании», — сухо отозвалась тетя Бекки. «Но любопытство сгубило-таки кошку. Удивительно, сколько всего притянул сюда ковшин. Он мне ни к чему, соврала миссис Джим. Все знали, что она лжет. Нужно быть полной дурой, чтобы лгать тете Бекки, которую еще никому не удалось провести. Но миссис Джим Трент жила в местечке три холма, а все живущие там по общему убеждению имели мало здравого смысла. Я еще не закончил свою историю, Миллер? Спросила тетя Бекки. Старый Миллер Дарк выглядел глупо. Много лет он твердил о том, что пишет историю клана, но так и не взялся за нее. Подобные дела не делаются в спешке. Чем позже он приступит, тем длиннее будет история. Это женщины вечно куда-то спешат. И Миллер с облегчением уступил место Палмеру Дарку, известному тем, что очень гордился своей женой. Она выглядит все так же молодо, а? Весело спросил он у тети Бекки. Да, если есть какая-то польза в том, чтобы выглядеть молодо, когда на самом деле ты не молода, признала тетя Бекки, добавив мимоходом. Подозреваю, вдови горб у нее уже наметился. Давно не видела тебя, Палмер. Но ты все такой же, только чуть пополнел. Так-так. А вот и миссис Дензил Пенхоллоу, самоизящество и красота. Слышала, что фруктовая диета полезна. Мне сказали, ты съела все фрукты, что присылали для Дензила, когда он болел прошлой зимой. Ну и что в этом такого? Он не мог их есть. И что я должна была с ними делать? Выкидывать, что ли? Поморщилась миссис Дензил. Кувшин кувшинам. Но она не намерена терпеть унижение от тети Бекки. Явились две вдовы. Миссис Тойн Би Дарк, всегда готовая после смерти третьего и последнего мужа изливать свою скорбь на всех и каждого, и Вирджиния Пауэлл, сохранявшая моложавую привлекательность спустя восемь лет после кончины супруга, но все еще носившая траур и, по слухам, поклявшаяся никогда больше не выходить замуж. Правда, как заметил дядя Пиппин, о претендентах на ее руку и сердце пока никто не слышал. Тетя Бекки приветствовала миссис Тойнби весьма официально. Та была знаменита своими истериками, которые устраивала, чуть заподозрив, что к ней отнеслись с пренебрежением или оскорбили. А тетя Бекки не собиралась позволить кому бы то ни было узурпировать внимание публики, на своем последнем приеме. Но бедняжку Вирджинию она таки уколола. «Твое сердце еще не откопали?» Чувствительная Вирджиния имела неосторожность сказать однажды, что ее сердце погребено на кладбище Роуз-Ривер, и тетя Бекки никогда не упускала случая напомнить ей об этом. «Тот джем пока не съели?» Лукаво осведомилась тетя Бекки у миссис Тит Дарк, которая однажды сварила варенье из голубики, собранной на кладбище. Адвокат Том Пенхоллоу, обвиненный в присвоении денег своих клиентов, и тот был менее опозорен в глазах клана. Миссис Тит всегда считала это до крайности несправедливым. Год выдался на ягоды неурожайным, попробуй угоди пятерым мужчинам, которые не любят намазывать свой тост маслом, а крупная сочная голубика пропадала в дальнем заброшенном углу кладбища Серебряной бухты, где совсем мало могил. — Как поживает тёска? спросила тетя Бекки у миссис Эмили Фрост. Кеннеди Пенхоллоу, 65 лет назад отвергнутый своей кузиной Эмили, назвал ее именем старую изувеченную кобылу, дабы унизить гордячку. Кеннеди, счастливо женатый долгие годы на Джулии Дарк, уже и не помнил об этом, но Эмили Фрост, урожденная Пенхоллоу, помнила и не простила. «Здравствуй, Маргарет! Не желаешь ли написать стишок обо всем этом? Утомленный, изнуренный и печальный, мимо поезд прогремел!» Тетя Бекки закудахтала, потешаясь, а Маргарет Пенхоллоу, мучительно покраснела всем своим узким, чувствительным лицом. Ее большие, мягкие, серо-голубые глаза наполнились слезами, так что к свободному месту она пробиралась вслепую. Когда-то она имела несчастье написать стихи для городской газеты «Саммерсайда» довольно плохие. В первый и последний раз. Бессовестный печатник опустил все знаки препинания создав эту жуткую строфу, что навсегда осталась в истории клана, и припоминаемая, если не хохотом, то смешком, неотступно преследовала Маргарет как мстительное привидение. Даже здесь, возле скорбного ложа тети Бекки, на ее последнем приеме, строфа была извлечена на свет. Возможно, Маргарет до сих пор писала стихи. Маленькая шкатулка, запрятанная на дно ее сундука, Вероятно, что-то знала об этом. Но только не читающая публика, во многом благодаря клану. «Что с тобой случилось, Пенни? Ты выглядишь хуже обычного!» «Пчела ужалила в глаз!» — мрачно сообщил Пенник Юик Дарк. Толстые, коротконогие, с кудрявой седой бородкой и основательно поредевшей курчавой шевелюрой, Пенни неизменно выглядел ухоженным, словно балованный кот. Он все еще считал себя веселым молодым повесой, и только кувшин мог заставить его появиться на людях в столь неприглядном виде, рискуя тем, что чертова старуха привлечет к заплывшему лицу внимание всего мира. Так или иначе, Пенни был ее старшим племянником и имел на кувшин все права, за соблюдением которых намеревался зорко приглядывать пусть даже всего одним глазом. Он всегда считал, что его семейная ветвь была несправедливо обойдена два поколения назад. Раздраженный и взбудораженный, Пенни уселся на первый попавшийся свободный стул и в смятении обнаружил, что сидит рядом с миссис Уильям И, который весьма опасался. Однажды она спросила у него совета насчет своего чада, у которого завелись глисты. Как будто он, Пенни Юик Дарк, убежденный холостяк, мог что-то знать о детях или глистах. «Ступай и сядь в тот дальний угол возле дверей. Я не могу выносить этот чертов запах. Даже старое ничтожество вроде меня имеет право дышать чистым воздухом», сказала тетя Бекки, бедная миссис Артемас Дарк, раздражавшие ее ароматом своих духов. Миссис Артемас и правда обливалась ими слишком обильно, но все же, как отметило семейство, тетя Бекки обошлась с ней довольно сурово, и это на смертном одре. Конечно, Дарки и Пенхоллоу гордились тем, что идут нога в ногу со временем, но не настолько, чтобы потакать грубому обхождению с женщинами. Это по-прежнему оставалось табу. Особая ирония заключалась в том, что тетя Бекки сама не одобряла сквернословие и, как полагали, крайнюю неприятность питала к двум членам семейства, имевшим привычку ругаться. Титу Дарку, неспособному удержаться от брани, и Джону-утопленнику Пенхоллоу, который удержаться мог, но не считал нужным. Настоящую сенсацию произвело появление миссис Альфиус Пенхоллу с дочерью. Постоянно обретавшаяся в Сент-Джоне, миссис Альфиус надумала наведаться под родительский кров в Роуз-Ривер, как раз когда тетя Бекки объявила о приеме. В молодости стройная красотка, не пользовавшаяся расположением тети, миссис Альфиус с годами сделалась непомерно толстой и питала прискорбное пристрастие, к ярким расцветкам и дорогим материям. Опасаясь, что тетя Бекки встретит ее не очень-то приветливо, она приготовилась принять это с улыбкой, поскольку страстно желала заполучить кувшин и ореховую кровать в придачу, если фортуна окажется благосклонной. Но тетя Бекки, хоть и отметила про себя, что платье Аннабель Пенхоллу куда лучше того, на что оно напялено, встретила ее весьма снисходительно. «Хм, гладкая, словно кошачье ухо, как всегда!» и обрушила все свое внимание на Нэн Пенхоллу, которая, едва появившись в Роуз-Ривер, стала главной мишенью сплетен клана. Родственники с восторгом и ужасом судачили о том, что Нэн носит пижамы и курит сигареты. Более того, стало известно, что Нэн выщипывает брови и носит бриджи, когда водит машину или отправляется на пешую прогулку. Всем обитателям Роуз-Ривер пришлось с этим смириться. Что же до тети Бекки, то она при виде по-змеиному гибкого узкобедрого создания с модной стрижкой фокстрот в длинных варварских серьгах, создания изысканного, словно облитого черным атласом шикарного платья, тотчас превратившего всех присутствующих дам в старомодных викторианок, при виде его тетя Бекки не растерялась и своего не упустила. «А вот и Ханна!» — заметила она, звериным чутьем отыскав самую чувствительную для укола точку. Нэн предпочла бы пощечину имени Ханна. «Так-так-так!» — это ее скороговорка, прозвучало как крещендо презрения, приправленного жалостью. «Сдается мне, ты считаешь себя очень современной. В мое время тоже были девушки, которые бегали за парнями. Изменились лишь имена. Твой рот выглядит так, словно ты напилась крови на завтрак, дорогуша. Однако посмотри, что время делает с нами. Когда тебе будет сорок... «Ты станешь точно такой же!» Презрительный взмах в сторону тучной миссис Альфиус. Но не могла же Нэн позволить, чтобы старая корга одержала над нею верх. Кроме того, она страстно желала кувшин. «О нет! Что вы, тетя Бекки! Милая, я пошла в отца! В его родне все стройные, вы же знаете!» Тетя Бекки не пожелала быть милой. «Иди наверх! И смой эту дрянь с губ и щек!» — велела она. «Мне не нужны здесь раскрашенные пустышки!» «А разве сами вы не в румянах?» — воскликнула Нэн, хотя мать и толкнула ее локтем. «Кто ты такая, чтобы мне указывать?» — возмутилась тетя Бекки. «И нечего стоять тут, вертя передо мной хвостом. Иди и делай, что тебе сказано. Или отправляйся домой!» Нэн уже всерьез подумывала о последнем, но миссис Альфиус страстно прошептала ей в шею. «Иди, дорогая, иди и сделай все, что она сказала, или... или...» «Или у тебя не будет шансов получить ковшин". хихикнула тетя Бейки, которая и в свои восемьдесят пять слышала, как растет трава. Нэн надулась, но не посмела перечить. Решив выместить на ком-нибудь другом обиду за унижение от сварливой старой диктаторши, и надо же было такому случиться, что именно в этот момент порог комнаты перешагнула Гая Пенхоллоу в желтом платье, сотканном, казалось, из солнечного света, отчего Нэн тут же дала себе слово заполучить Ноэля Гибсона. Слишком несправедливо, что именно Гая Стала свидетельницей ее конфуза. Зеленоглазые девушки вносят смуту, заметил дядя Пиппин. Думаю, она настоящая пожирательница мужчин! согласился Стентон Гранди. Гая Пенхолоу, изящная цветущая барышня, которая лишь в семейной Библии именовалась Габриэль Александриной, пожала руку тети Бекки но не наклонилась, чтобы поцеловать ее, как-то ожидала. «Эй, эй, что случилось?» — возмутилась тетя бэкки «Тебя поцеловал какой-то малый, и ты не хочешь испортить вкус его поцелуя, а?» Гая ускользнула в уголок и села. Это было правдой, но как тетя бэкки узнала? Ноэль поцеловала ее вчера вечером, Первый поцелуй в ее восемнадцать лет. Нэн подняла бы кузину насмех за такое. То был прелестный мимолетный поцелуй под золотой июньской луной. Гая чувствовала, что теперь не может поцеловать никого, особенно ужасную тетю Бекки. Какая разница, кому там достанется ее старый кувшин? Какое значение имеет весь этот огромный прекрасный мир в сравнении с тем, что Ноэль любит ее, а она любит его. С появлением Гаи что-то проникло в переполненную комнату, нечто подобное быстрому ветерку, который внезапно развеял душную хмарь, что-то неописуемо прелестное и неуловимое, как аромат лесного цветка, сродней юности, любви и надежде. Бог знает почему все вдруг почувствовали себя счастливее, щедрее и отважнее. Вытянутая физиономия Стентона Гранди сделалась менее угрюмой, и дядя Пиппин подумал, что Гранди, что ни говори, когда-то женился на одной из Дарков и потому, вне всяких сомнений, имеет право находиться здесь. Миллер Дарк решил все-таки засесть за семейную историю на следующей неделе. Маргарет вдохновилась на новое стихотворение. Тенни Дарк отметил что ему только 52, а Уильям И. забыл про свою лысину. Кертис Дарк, имевший репутацию скверного мужа, подумал, что новая шляпка очень идет его жене, и стоит сказать ей об этом по пути домой. Даже тетя Бекки утратила капельку своей мизантропии. У нее в патронтаже имелось еще несколько зарядов и мысль о том, что она упускает удовольствие выстрелить, угнетала. Тем не менее, тетя Бекки позволила остальным гостям занять места в гостиной, не подвергнув их ни унижению, ни болезненным уколам. Разве что справилась у старого кузена Скилли Пенхоллоу, как поживает его брат Ангус. Все собрание рассмеялось, а кузен Скилли улыбнулся. Тетя Бекки не смогла уколоть его. Он знал, что весь клан цитирует его забавные оговорки, а это, касающееся брата Ангуса уже 30 лет как покойного, всегда вызывало смех. В то ветреное утро много лет назад мельничная плотина Ангуса Пенхоллоу была снесена мартовским наводнением, и когда к взволнованному Скилли пришел священник, тот встретил его словами. «Сегодня мы все расстроены, мистер Макферсон. Будьте любезны простить нас. Мой чертов братец Ангус смылся ночью». «Итак, думаю, наконец-то все собрались», — изрекла тетя Бекки. «По крайней мере, все, кого я ждала. И даже те, кого не чаяла увидеть. Не вижу Питера Пенхоллоу и лунного человека» но, полагаю, от них вряд ли можно ожидать разумных поступков. «Питер здесь», — запротестовала его сестра Нэнси Дарк. «Он на веранде. Вы же знаете, Питер ненавидит битком набитые комнаты. Он привык к безбережным просторам Божьего мира», — подхватила тетя Бекки с иронией. «Да, это так. Это то, что я имела в виду, что хотела сказать. Питер же дорожит вами, как любой из нас, дорогая тетя» осмелись заметить, что это многое значит. «Мной или кувшином?» «Нет, Питер совсем не думает о кувшине», сказала Нэнси Дарк, радуясь, что наконец-то обрела твердую почву под ногами. «Лунный человек тоже здесь», добавил Уильям И. «Я его вижу. Он тоже сидит на ступенях веранды. Его не было видно несколько недель» но сегодня он тут как тут. Удивительно, как это ему удается всегда держать нос по ветру и ничего не упускать. Вчера вечером объявился. Я слышал, как он ночью выл на луну из своей лачуги. Пророкотал утопленник. Я вас следует запереть. Это позор для всей семьи. То, как он живет, слоняясь по острову босиком и в лохмотьях, словно некому о нем позаботиться. «Мне плевать, что он недостаточно сумасшедший для психушки. Следует принять какие-то меры». Тетя Бекки не приминула дать сдачи. «Это касается большинства из вас. Оставь Освальд Дарка в покое. Он совершенно счастлив в лунные ночи. Кто может сказать о себе то же самое? Несколько часов настоящего счастья!» Вот все, что позволят нам боги. Освальду повезло. Амбразин, вот ключ от моего обитого медью сундука. Поднимись на мансарду и принеси кувшин Хариет Дарк.